Времена допотопные Мы привычно произносим это слово допотопные, не вдумываясь в его смысл, вернее, он для нас ясен слишком давно. А что такое допотопа? Применение к территории нынешней России, причем не только ее европейской части. О том, как жилось рядом с ледником, мы немного поговорили. Жилось куда лучше, чем в Европе. А до ледника или при нем, но подальше. Если уж наш первейший историк Карамзин считал, что русский народ ничем особенным себя не проявил, а летописец Нестор, основоположник, можно сказать, исторической науки тогдашней Руси и будущей России, и вовсе назвал наших предков живущими зверинским образом, что говорить об остальных? Один только Михаил Васильевич Ломоносов и верил, что на севере в древние времена такие жары бывали, что слонам родиться можно, а, соответственно, и людям жить было где. Не просто было, но жили. Попробуем заглянуть в допотопный мир, то есть когда Северный полюс был где-то не там, где сейчас. Воспользуемся данными, приведенными на сайте А.В. Калтыпина. Тем более он великодушно разрешает это делать. Колтыпин приводит два варианта реконструкции прошлого расположения Северного полюса Вегенера и Келли. По мнению первого, он отстоял от нынешнего на 15 градусов, но находился не в районе Туле, а почти в центре Гренландии. По мнению второго, и вовсе на территории Канады. Если принять за основу расположение Северного географического полюса в эпоху последнего, поздневалдайского или осташковского оледенения 24-12 тысяч лет назад, определенная основателем теории дрейфа континентов Альфредом Вегенером, почти в самом центре Гренландии, приблизительно на 15 градусов южнее его современного положения, то, взяв циркуль, можно увидеть на глобусе или северной полярной проекции Земли, что расположение климатических зон в арктическом регионе в тот период должно было быть иным. Если сейчас северный полярный круг, 66 градусов северной широты, проходит через значительную часть севера Азии, западная и восточная Сибирь, Чукотка и северо-северной Америки, Аляска, Арктическая Канада, острова Королевы Елизаветы, остров Баффинова Земля, то тогда он должен был проходить севернее Северной и Северо-Восточной Азии, Чукотки и Аляски через острова Новая Земля и Северная Земля и в акватории современного Северного Ледовитого океана. Внутри Северного Полярного Круга должны были находиться острова Королевы Шарлотты, остров Виктория, остров Баффинова Земля, северная часть полуострова Лабрадор в Канаде, значительная часть Скандинавии и северная часть Великобритании и Ирландии. Из такого расположения Северного полярного круга следует, что основная часть территории Северо-Восточной Азии и Аляски должна находиться была в районе 60 градуса северной широты, крайней северо-запад Азии и север Аляски, 50 градусов северной широты, Западная и Восточная Сибирь, Аляска. А южные районы Западной и Восточной Сибири могли даже находиться на 45 градусе северной широты и южнее. Что это означает? Вы поймете из того, что между 60 и 50 градусом северной широты расположена основная часть территории европейской части России, Белоруссии и Украины с такими городами как Москва, Минск, Киев. Это сегодня преимущественно умеренный географический пояс 65-40 градус северной широты с умеренным климатом и хвойными и широколиственными лесами и степями. Если же принять за основу расположение северного географического полюса в эпоху последнего поздневолдайского или осташковского оледенения 24-12 тысяч лет назад, определенная американским геофизиком Аленом О'Келли, в районе острова Акпата в Гудзоновом проливе, отделяющем полуостров Лабрадор от Баффинова земли в точке, географическая широта которой составляет сейчас 60 градусов, то, проделав ту же, что и в предыдущем случае, операцию, можно увидеть что внутри северного полярного круга должна была находиться большая часть Канады и северо-восточная часть США. Вся Европа и Азия должны были располагаться значительно южнее северного полярного круга. На широтах от 50 градусов северной широты в Европе, 55 градусов северной широты в Великобритании и Скандинавии, до 45-35 градусов северной широты в Азии. Основная часть Западной и Восточной Сибири и Чукотки должна была находиться между 45 и 35 градусом северной широты, то есть в южной части нынешних умеренного 65-40 градус северной широты и субтропического 45-30 градусов северной широты, географических поясов с теплым, умеренным и субтропическим климатом. Это сегодня территория Южной Европы, Турции и Северной Африки. Как видите, ледовый панцирь расположился преимущественно на территории Северной Америки, Гренландии и Севере Европы. Прежде всего Скандинавии, в Сибирь дальше Новой Земли и полуострова Таймыр не заползал. Поэтому даже в самое тяжелое Ледниковье, Чукотка и Аляска оказывались в более умеренных условиях, чем Канада или Скандинавия. Прав был Михаил Васильевич Ломоносов, утверждавший, что на севере России в прежние времена климат был куда лучше. Разложим по полочкам. До того, как случилось последнее оледенение, абсолютно большая часть территории нынешней России находилась вне и даже далеко от полярного круга в близких к... Идеальным условием. Для охотников лучше лесостеп или редколесье. для развития человечества тоже, поскольку в таком климате не нужно тратить все силы на добывание скудного пропитания, но и расхолаживаться не получится. Во время оледенения условия, если и изменились, то не катастрофические. Ледник затронул только северо-запад, да и то сейчас идет спор, как сильно, например, на полярном Урале Льда не было, поскольку валуны вдоль русел его рек в исследованных местах оказались нетронутыми. 50 тысяч, 60 тысяч лет. Их ничто никуда не тащило. Трудно поверить, что на севере Восточной Сибири было теплее, чем на юге Англии. Но кажется это так, всему свое время. Что это означает? Что на всей территории России был благодатный климат, Способствовавшей развитию цивилизации, суровый ровно настолько, чтобы приходилось работать головой и руками и объединяться для охоты, но не настолько, чтобы выживать ценой неимоверных усилий. Лаконичную и четкую картину оледенения дал Виктор Грицков в книге «Гибели седьмого континента». Около 30 тысяч лет назад началось большое похолодание климата. Зародился в горах Скандинавии ледник Европы. Еще раньше зародились очаги обширного оледенения Северной Америки на Баффиновой земле и Лабрадоре. Увеличиваются горные ледники Кордильер, разрастается ледяной лишай Гренландии, возникают ледники на Британских, Исландских, Фарерских островах. Северный ледовитый океан украсился ледяным ожерельем, полукольцом, охватившим его западную часть. Ледниковый период набирает силу. Жемчужины увеличиваются, сливаются, постепенно образуя сплошную стену. Ледники сползают в море, вытесняя воду до километровых глубин. В Сиогни фьорде Норвегии, они спускаются на 1200 метров ниже уровня моря. В современной западной Антарктиде, Например, основание льда ниже морского уровня местами на 2500 метров. Море Баффина между Гренландией и Америкой целиком заполняет льдом. Им заполнены и мелководные проливы между Атлантикой и Полярной областью на Канадском севере. Разросшийся скандинавский ледник вытесняет воду из Балтийского и Северного морей затаскивая валуны из Швеции и Финляндии в Англию и на Украину. Огромные айсберги откалываются от ледяных щитов и, влекомые течениями, плывут к Атлантическому океану. Наиболее крупные из них застревают на Атлантическом пороге – поднятии морского дна по линии Великобритания, Форельские острова, Исландия, Гренландия. Глубины Атлантического порога, как правило, не превышают 300 метров. Вскоре обширные айсберговые поля, утолщающиеся за счет обильных снегопадов, закупоривают оставшиеся проливы и довершают создание ледяной плотины, отрезающей доступ вод Атлантического океана в Северный Ледовитый. Для роста ледников определяющим является не столько близость к полюсу, низкие температуры, сколько наличие горного рельефа и источники осадков. Полюс, впрочем, во времени меняет свое местоположение. И не исключено, что в рассматриваемую эпоху он находился в эпицентре ледников. В этом случае Чукотка оказалась бы в более теплом климате, а Сахара в более умеренном. Ледники жадно впитывают влагу тянутся по шельфовому мелководью в сторону морей. Уровень мирового океана из-за перехода воды в лед падает. Около 25 тысяч лет назад отступление моря осушило Берингов пролив. Северный ледовитый океан окончательно превращается в замкнутый водоем. Но на этом ледники не останавливаются. Скандинавский и еще более могущественный Лаврентьевские ледяные щиты расползаются по материкам, захватывая значительную часть Европы и Северной Америки. Трудные времена для северо-запада Европы, что и говорить.